Глава пятая. Таяна. Непривычно холодное для этого времени года утра пробудило полусонную столицу. Стыдливо выглядывающее из-за храмовых шпилей солнце едва ли растапливало и не на крышах домов, деревьях, фонарях. Лужи потрескивали под колёсами экипажей, рассыпаясь мелкими осколками льда. Мда... Сложно даже припомнить, когда такие морозы сковывали город и в зимнюю пору. Что говорить о середине осени? «Таяна! Таяна, погоди!» Запыхавшись, догоняла меня дочь булочника, чье заведение находилось через дорогу от моей лавки. И даже прыгнувшая под ноги бродячая рыжая кошка не заставила ее сбавить ход. Точно, случилось что-то серьезное. Только вскрикнула она, осенев себя защитным знаком, и снова ринулась ко мне, подхватив юбки и всячески игнорируя замерзшие уже на тротуаре. «Ты слышала? Слышала?» Раскрасневшиеся от мороза щёки и выбившиеся из-под полотка светлые пряди волос прекрасно дополняли лихорадочный блеск огромных синих глаз. Можно было решить, что она больна, но я прекрасно знала историю её болезни и окончательный диагноз даже без целителя — хроническое пристрастие к сплетням. В другой день я бы с радостью уделила ей пару минут и выслушала свежие и не очень свежие новости города. В работе всё пригодится. Но, увы, сегодня у меня на это не было ни настроения, ни времени. Помимо того, что перед отъездом я пережила ещё одну ссору с сестрой, у которой неожиданно обострился пророческий дар и предчувствие. Она пыталась всячески меня отговорить от новой работы. У меня было ужаснейшее настроение. Начну с того, что мне так и не удалось уснуть. К дурным предчувствиям и видению добавился холод. Просто жуткий. Я даже вынуждена была растопить камин. А после терпеть его возмущённое чихание дымом в комнату. В общем, согрелась и уснула я к утру. Проспала едва ли пару часов, потому что в мой и без того не самый крепкий сон ворвались кошмары. Они и раньше меня мучили с завидной регулярностью, но этот был особенный, то есть он был всё тот же, что и раньше. Смутное нечто, полное ужаса и тревоги. Но в этот раз Оно приобрело хотя бы какие-то очертания. Я чувствовала ненависть, глухую ярость бессильного и жажду мести. Не самый приятный сон, должна признаться. А сейчас я и видом, и настроением по всему напоминала сумасшедшую провидицу, которая всегда предрекает что-то такое, от чего волосы даже у закалённых воинов дыбом встают. Вся беда в том, что больше половины её пророчеств всё же сбывается. Потому сегодня ничего не предсказываю. Совсем. Мне и в лавке прорицаний всего-то нужно было забрать карты, пару книг и ингредиенты для парфюмов. Если вдруг закончатся мои, то проще будет их приготовить самостоятельно, нежели пытаться достать что-либо стоящее. Не слышала ничего. Буркнула я в ответ, поправив воротник и планируя продолжить свой путь. «И, к слову, тебе тоже доброго утра!» «Ага!» — кивнула Асея, поравнявшись со мной. «Вид у нее был такой, что стало ясно. Все равно расскажет. Если ты по поводу отбора невест...» «Таррушульц сегодня ночью убили!» — выпалила дочь булочника и замерла, ожидая моей реакции. и не прогадала Меня словно водой ледяной окатило. Не то, чтобы я питала какую-либо симпатию к этой даме, но как-то уж слишком много совпадений для двух дней. «Как это случилось?» — замедлив шаг, невольно спросила я. а его знает. Разное говорят». Асия пожала плечами, и я поняла, что свежую новость она уже мусолит не первый час. одни говорят что утопла в ванной полной кровище второе, что демоны на неё напали и разорвали в клочья. Она же сама ведьмой была. «Я ж говорила тебе». «Говорила?» Я невольно кивнула. Тарушульц частенько обвиняли в чернокнижничестве, но доказательства не нашли. Или так искали? В общем, ещё говорят, что нашли её замёрзшей, вынився и розы, замёрзшие вокруг. У меня снова прошёл мороз по коже. Замёрзшие розы. Обрывок видения снова встал перед внутренним взором. Связано ли это видение со смертью вдовы Шульц? Я тряхнула головой. Да с чего бы это? Всё это нервы. Из чего бы мне такие видения приходили? Какая ужасная участь! вздохнула я, ускорив шаг, словно пыталась сбежать от этого разговора и своих нелепых домыслов. Не моё это дело, просто не моё. Ну да, но так ей и надо. Всех же женихов сманила и возле себя держала. Ведьма! О, Ян, ты, это, свободно сейчас? Мне бы раскинуть на Алана. Закусив губу, смутилась Асея. «Сейчас никак», — развела я руками. «Я уезжаю, пока не знаю, как надолго». «Потому, Ась, приглядишь за лавкой, она же зло мне не будет наведываться сюда. А тебе я могу довериться. У меня может получиться вырваться через недельку, кордо покормить, да и так. Но если вдруг не смогу, то ты знаешь, что он любит». Конечно, снова вспыхнули интересом глаза девушки. А куда это ты собралась? «Секретище! Вот как вернусь, всё расскажу. Я умру, пока ты вернёшься, надулась подруга. Не обещай того, что выполнить не сможешь, рассмеялась я и скрылась за дверью своей лавки. И тут же снова посерьёзнила. Всё же гадкое ощущение Грызла и давила. А что, если эти видения не просто так ко мне приходят? Что, если я могла бы помочь вдове? Могла ли? «Карррр! Дурно выглядишь!» — сообщил мне ворон с карниза. «Тьма!» — подпрыгнув на месте, ругнулась я. «Ты мне еще не рассказывал. Спала плохо». «Бывает. Дело молодое». Если бы. Ладно, как-нибудь потом разберусь. Мне к полудню нужно быть у ворот королевского дворца, а я ещё толком и не собралась. Хотя что мне собирать? Быстро собрав в небольшой чемоданчик всё самое ценное, я выскользнула на улицу, прикрыв за собой дверь и активировав охранное заклинание. И едва не вскрикнула, когда на плечо шлюпнулось что-то тяжёлое. «Куда без меня?» — раздался над духом вороний голос. «Куда с тобой? Сиди тут уже. У тебя там еда есть, вода тоже. Куда тебя тащить?» «Так ты же ворожея! Куда без меня? Все равно с тобой буду!» — безапелляционно заявил мой помощник. Я открыла рот, чтобы возмутиться. Но тут же забыла я о вороне, и о перепалке, И о дворце тоже. По дороге грохотали кареты в сопровождении королевской стражи. Разные, но одинаково богатые. Экипажи из самых дорогих пород дерева, украшенные серебром и золотом и искрящиеся от защитных заклинаний и оберегов. Лошади всех мастей, заговорённые от нападений, мчались по городу. Кучера выкрикивали что-то вроде «Посторонись!» Скорее, для того, чтобы потом не было к ним претензий, потому как предупреждали же. Сомнений не возникало. Это невесты короля пребывали на отбор, и мне следовало бы поторопиться. Правда, обойдусь и простым наёмным экипажем. корт сорвался с моего плеча, поднимаясь в небо. Повеяло зимней стужей. Мгновение — и снова это ощущение. «Видение!» Песок стекается, словно ручейки под ногами, закручивается вихрем на чёрном мраморе. Скрип песка, похожий на хрип. Белоснежный орёл с лапами льва. Красное солнце цепляется за шпиль. Я резко вдохнула, словно вынырунула из-под воды и вскрикнула, остолбенев и глядя, как на меня мчится пара гнедых лошадей, запряжённых в очередной экипаж одной из королевских невест. Говорят, что в такие моменты пролетает вся жизнь перед глазами. Врут. У меня ничего никуда не летело. А в голове было настолько пусто, что пульс отдавался гулом где-то в макушке. Рывок, копыты и колёса экипажа прогрохотали мостовую совсем рядом. И только после этого сердце застучало громко и быстро, грозясь и вовсе выпрыгнуть из груди. И как морская волна нахлынула понимание того, что едва не случилось только что. Но я всё так же стояла и ненавидяще смотрела вслед удаляющемуся экипажу. «Почему у всех магов Дара нормальный, а у меня мой пытается убить?» Эта мысль была какой-то истеричной. «Вы в порядке?» раздался где-то над головой незнакомый низкий мужской голос. И тут я поняла, что меня под руку держит совершенно незнакомый молодой человек. И это прикосновение буквально обжигает. Я подняла взгляд, но ничего не рассмотрела. Лицо надёжно прятал просторный глубокий капюшон но всё равно мне казалось, что я откуда-то его знаю. Странное чувство. Или это потому, что меня едва не раздавил экипаж? Я шумно перевела дыхание, всё ещё не веря в то, что едва не распрощалась с жизнью мгновением ранее. «Да», — кивнула я и в подтверждение всхлипнула. «В полном». «В таком случае зачем вы бросились под копыта лошадей?» как-то едко уточнил мужчина, отпустив мой локоть. «Несчастная любовь?» «Я бросилась», — каким-то обиженным тоном переспросила я. «Это невест королю везут, как золотой запас трех королевств сразу. Даже по сторонам не смотрят. Боюсь представить, сколько народу они искалечили по пути в столицу». «Полагаете, невеста короля не настолько ценна?» Полагаю, она обязана думать о безопасности своих подданных, раз уж метит в королевы. Выпалила я и тут же осеклась. Кто он такой, что я ему здесь всякого наговорила? Не иначе шок. Нужно быть сдержанней. Благодарю за спасение. Если я могу чем-то вам быть полезной, эр... Не стоит благодарности, — отмахнулся незнакомый эр, проигнорировав мой намёк представиться. «Ну, нет, так нет. В таком случае прошу меня простить», — склонила голову я, чувствуя почему-то себя неловко и раздражаясь. Мне казалось, что из-под капюшона на меня смотрят как-то насмешливо и снисходительно, как на тяжело больную. И это было ужасное ощущение. «Мне пора» и, вопреки своим же словам, даже не сдвинулась с места. Ворон снова уселся на моё плечо. «Предатель! Неужели не мог меня раньше в чувство привести? Удачи вам, Терра! Я надеюсь, что более кареты королевских невест вам не встретятся на пути». «Спасибо!» — кивнула я, зачарованно глядя, как мужчина вскакивает в седло огромного вороного жеребца. «Хорош!» Привёл меня в чувство корт. «Молчи уж, чуть не осиротел, между прочим», — обиженно заметила я. «Прости», — каркнул ворон, но в его раскаяние я как-то не очень поверила. «Ладно, пора нам», — вздохнула я, махнув наёмному экипажу. «Эх, знал бы незнакомец, спасший мне жизнь, насколько не угадал». Невест короля мне придётся встречать ещё не раз. И что-то мне подсказывает, что эти встречи не будут из разряда тех, которые приятно вспоминать у камина зимними вечерами. Но это работа. И главное, что за эту работу я получу достаточно денег, чтобы обеспечить безбедное будущее себе и сестре. И моим прекрасным непоседливым племянникам. остальное, Как-нибудь стерпится».